Издательство Эксмо Софи Кинцела. Шапоголик среди звезд. В этой книге упоминается социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Мэта, запрещенной на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности, посвящается Патрику Плонкингтону Смайту, лучшему на свете банковскому управляющему. Дорогие слушатели, надеюсь, новые приключения Бекки Брэндон, урожденный Блумвуд, не оставили вас равнодушными. Однако на этом широкоформатная история не заканчивается. Скоро мы узнаем, обретет ли Бекки свою голливудскую мечту. Как вы, думаю, догадались, продолжение следует, но не сомневайтесь, следующая книга уже на подходе. Приятного прослушивания. Софи Кинселла, Смайлик, Каннингемс, Роузвуд Центр, Запад, Третья улица, Лос-Анджелес, С.А. 90048. Дорогая миссис Брэндон, благодарим за ваше письмо. Мы рады, что недавний визит в наш магазин доставил вам удовольствие. К сожалению, не могу подсказать, действительно ли у прилавка «Мак» во вторник была у Матурман в длинном темном парике. По этой же причине не могу уточнить, какую помаду она покупала и всегда ли она такая милая в реальной жизни, а также передать ей привет от вас. Потому что вдруг ей не с кем ходить по магазинам, и мы могли бы подружиться. Желаю всего наилучшего в связи с предстоящим переездом в Лос-Анджелес. Однако на второй ваш вопрос вынуждена сообщить, что мы не предоставляем ознакомительных скидок новоселом, чтобы они почувствовали себя желанными гостями. Благодарим за проявленный интерес. Мэри Эглантин, отдел по обслуживанию клиентов. Спа-салон «Путь к себе» 6540 Холлоуэй Драйв, Западный Голливуд, CA 90069. «Дорогая миссис Брэндон, благодарим вас за письмо. Очень приятно, что посещение нашего салона пошло вам на пользу. К сожалению, не могу сообщить, действительно ли в первом ряду на занятии йогой была Гвеннит Пэлтроу. Разделяю вашу досаду, что она все время торчала вверх тормашками. По вышеуказанной причине не могу уточнить, как у нее получается идеальная стойка на голове и подкладывает ли она утяжелители в футболку» а также передать ей приглашение на органический чай с кексами из браун -коля. Мы рады, что вам понравился наш магазин сувениров и оздоровительной продукции. На вторую вашу просьбу спешу заверить, что при случайной встрече на улице ни словом не обмолвлюсь вашему супругу о закупке крохотной партии органического нижнего белья. Благодарим за проявленный интерес. Кайл Хейлинг Куратор программы саморазвития. Восточные практики. Красота по-голливудски. 9500, Беверли-Бульвар, Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. CA 90210. Дорогая миссис Брэндон, благодарим за ваше письмо. К сожалению, не могу подтвердить, действительно ли у стенда Ломер была Джулия Эндрюс в темных очках и головном шарфе. По вышеуказанной причине не могу узнать у нее, был ли капитан фон Трап и в жизни таким же героем извиниться от вашего имени, что накинулась на нее с песенкой про одинокого пастушка это от восторга, и пригласить попеть как-нибудь хором за яблочным штруделем. На второй ваш вопрос вынуждена сообщить, что у нас нет традиции приветственных вечеринок для новоселов Лос-Анджелеса и подарочных наборов даже в виде зубного отбеливателя, помогающего быстрее обжиться. Тем не менее, желаю успеха в связи с предстоящим переездом в Лос-Анджелес. Благодарим за проявленный интерес. Салли Е. сансанта консультант по обслуживанию клиентов. Глава первая. Так, спокойствие. Только спокойствие. Я выберусь. Обязательно выберусь. Не вечно же мне здесь корчится без надежды на освобождение. «Да, без паники. Взглянем на ситуацию со стороны». Ребра сдавила так, что не вздохнуть. Левая рука завернута за спину. Да уж, разработчики этой фиксирующей ткани свое дело знали. Правая рука тоже торчит под нелепым углом. Стоит шевельнуться, и фиксатор больно впивается в запястье. «Я пропала. Я бессильна». В зеркале отражается пепельно-бледное лицо. В широко распахнутых глазах отчаяние, кисти стянуты черными блестящими петлями. Кажется, какая-то из них бретелька. А вот эта сетчатая вставка где должна быть? Натальи? Боже, и зачем я только попросила 42-й? Как у вас дела? Раздается из-за шторки голос Минди, продавца-консультанта. И я вздрагиваю от неожиданности. Минди высокая, поджарая сухими мускулистыми бедрами между ляжками расстояния не меньше ладони небось ежедневно взбегает на какую-нибудь гору а прокитка ты вовсе не слышала она уже трижды интересовалась как у меня дела и каждый раз я взвизгивала все хорошо спасибо но долго я так не продержусь я уже десять минут сражаюсь с этим утягивающим спортивным комбинезоном скоро придется ее впустить удивительная ткань правда нахваливает минди Втрое ту же обычного спандекса. Сразу целый размер теряешь. Точно. А вместе с ним и половину объема легких. С бретелями разобрались? Беспокоится Минди. Помочь вам отрегулировать? Помочь? То есть впустить ее в примерочную? Демонстрировать свой целлюлит высокой загорелой спортивной калифорнийке? Нет, нет, все в порядке, спасибо. Верещу я сдавленным фальцетом. Может быть, помочь снять? Нашим покупателям бывает трудность непривычки. Перед глазами встает жуткая картина. Я мертвой хваткой цепляюсь за прилавок. Минди, пыхтя и обливаясь потом, стаскивает с меня тугой комбинезон, думая про себя. А я еще не верила, что все британки коровы. Ни за что. Ни за какие миллионы. Выход только один. Придется купить комбинезон. Сколько бы он ни стоил. Титаническим усилием я вскидываю обе брители на плечи. Так, уже лучше. Теперь я похожа на курицу, перетянутую черной лайкрой вместо бечевки. Ну, хотя бы руками можно пошевелить. Доберусь до гостиницы, срежу эту штуку с себя маникюрными ножницами и выкину в уличный контейнер, чтобы люк не нашел и не приставал с дурацкими вопросами типа «а что это?» или «ты знала, что размер не твой и все равно купила?» «Между прочим, это по его милости я оказалась в примерочной Лос-Анджелесского спортивного магазина. Мы переезжаем в Лос-Анджелес из-за его работы. Поэтому в данный момент все силы брошены на поиски жилья. Наша цель — недвижимость. Дома, сады, договоры аренды. Ни на что другое времени нет. На Родео Драйв я заскочила на секундочку между просмотрами. Ладно, вру». Я поехала на Родео Драйв вместо просмотра. Но это вынужденная необходимость. Мне действительно срочно необходима спортивная экипировка, потому что завтра я участвую в забеге. В настоящем забеге. Я, подхватив одежду и сумку, я на негнущихся ногах выхожу из кабинки и натыкаюсь на Минди. «Ого!» Ее восторженный тон плохо вяжется с шокированным взглядом. Смотритесь. Она закашливается. Превосходно. Нигде не жмет? Нет, все замечательно. Натужно улыбаюсь я. Беру. Хорошо. Потрясенно выговаривает Минди. Но мне нужно просканировать. Я так и пойду. Бросаю я небрежно. Зачем переодеваться десять раз? Сложите мои вещи в пакет. Конечно. Точно не хотите примерить 44? -й? После долгой паузы все же уточняет Минди. Нет. 42 в самый раз. Очень удобно. Прекрасно, помолчавкивает Минди. С вас 83 доллара. Она сканирует штрих-код на этикетке, болтающейся у меня на шее, и я тянусь за кредиткой. Так вы спортсменка, значит? Завтра бегу десятимильный марафон. Ничего себе! Она округляет глаза, а я скромно опускаю ресницы. Десятимильный марафон – это вам не просто забег, это всем забегом. Забег проводится в Лос-Анджелесе ежегодно. В нем участвуют десятки звезд первой величины, и его даже показывают по каналу Е. И я в нем участвую. Как вам удалось туда попасть? С завистью спрашивает Минди. Я каждый год заявку подаю и все мимо. Ну, я выдерживаю паузу. Я в команде Сейдж Сеймур. Ого, у Минди отваливается челюсть, а я раздуваюсь от гордости. Чистая правда. Я, Бекки Брэндон, урожденный Бломвуд, бегу марафон в команде ярчайшей кинозвезды. Перед забегом вместе будем разминаться. У нас будут одинаковые бейсболки. Про нас напишут в U.S. Weekly. «Вы ведь британка?» — возвращает меня в действительность Минди. «Да, но переезжаю в Лос-Анджелес. Мы с моим мужем Люком как раз подыскиваем дом. У него собственное пиар-агентство, и Сейдж Сеймур — его клиентка», — хвастаюсь я. Глаза Минди с каждым уточнением округляются все больше. «Значит, вы Сейдж Сеймур подруги?» Я тереблю сумочку, не торопясь с ответом. «По правде сказать, несмотря на все мои мечты, подругами нас Сейдж Сеймур не назовешь. А если совсем на чистоту, мы с ней и не встречались пока. И это просто безобразие. Люк с ней уже сто лет работает. Я прилетала в Лос-Анджелес на собеседование. Теперь я снова здесь. Подыскиваю жилье для нас и детский сад для Минни. И где, спрашивается Сейдж?» Когда Люк заполучил Сейдж в клиентке... И наметил переезд в Голливуд. Я думала, мы будем с ней видеться каждый день, валяться в сочетающихся между собой солнечных очках на шезлонге у ее розового бассейна и вместе ходить на маникюры и педикюры. А на самом деле даже Люк ее лично почти не видит. У него круглые сутки заседания с ее менеджерами, агентами, продюсерами. Говорит, что вникает в тонкости кинобизнеса, в которых там море. Это все понятно? Ведь раньше он консультировал только финансовые компании и огромные конгломераты. Но зачем так открыто демонстрировать безразличие? Когда на днях я слегка приуныла, он сказал: Господи, Бекки, мы же не для того перебираемся за океан, чтобы знакомиться со звездами. Да еще таким тоном, будто не со звездами, а с дождевыми червями. У нас с люком почти полное взаимопонимание. Именно поэтому мы живем душа в душу. Есть лишь. Парочка малюсеньких разногласий. Первое. Каталоги. Это не мусор. Они нужны. Мало ли, когда срочно понадобится персонализированная грифельная доска на кухню с очаровательным ведерком для мела. И потом я их читаю на ночь. Второе. Туфли. И вовсе не глупость хранить всю обувь в родных коробках. Когда-нибудь она снова войдет в моду и достанется Минни. А Люк пусть почаще смотрит под ноги. Третье Эленор. и его мать. Долгая, очень долгая история. Четвертое: Звезды. В конце концов, мы в Лос-Анджелесе. Тут кругом сплошные звезды. Это местное природное явление. В Лос-Анджелес приезжают ради звезд, как на Шри-Ланку ради слонов. Но Люк и глазом не моргнул при виде Тома Хэнкса в вестибюле Беверли-Уилшер. И бровью не повел на Холли Берри. но вылетая ведь Холли Берри, сидевшую через три столика от нас Вайви, и даже голову не повернул на идущую по противоположному тротуару рис Уизерспун. Стопроцентно рис Уизерспун. Волосы один в один того же оттенка. А про Сейдж он отзывается как про любую другую подопечную какую-нибудь компанию Форленд Investments. Якобы это, она в нем и ценит. Нежелание участвовать во всеобщем цирке. Мне же Люк заявляет, что я слишком много значения придаю голливудской мишуре. Вот тут он не прав. Почему это много? В самый раз. Хотя в глубине души на Сейдж я тоже слегка обижена. Да, лично мы с ней не знакомы. Но по телефону-то общались, когда она помогала с подготовкой вечеринки сюрприза для Люка. Правда, теперь у нее другой номер телефона который Люк мне не говорит. Могла бы уже как-то выйти на связь или пригласить меня в гости с ночевкой, например. Ну да ладно. Завтра, наконец, все устроится. Не хочу хвастать, но на десятимильный забег я попала исключительно благодаря своей молниеносной реакции. Вчера случайно глянула через плечо Люка в его ноутбук, и тут как раз пришла общая рассылка от Аарона, менеджера Сейдж. С заголовком «Кто не успел, тот опоздал». Дорогие друзья, в команде десятимильного забега образовалось свободное место. Один из бегунов выбывает из-за травмы. Есть желающие поучаствовать и поддержать Сейдж. Я даже опомниться не успела, как пальцы сами нажали ответить и отбарабанили «Да-да-да, с удовольствием побегу вместе с Сейдж. С наилучшими пожеланиями Бекки Брэндон». «Ну да». «Может быть, имело смысл сначала посоветоваться с Люком. Но ведь кто не успел, тот опоздал». «Какие тут совещания?» Оторопевший Люк только и выдохнул. С ума сошла. А потом завёл обычную песню. «Да это настоящий марафон для настоящих спортсменов. Да где я найду спонсора. Да у меня даже кроссовок беговых, наверное, не водится. Нет бы поддержать». Хотя насчёт кроссовок он вообще-то прав. «А вы тоже в кинобизнесе?» «Интересуется Минди, отдавая мне чек». «Нет, я персональный закупщик». «О, вот как? А в каком магазине?» «Ну, в Далавер». «Да?» «Озадаченно хмурит лоб Минди». «Это который для пожилых?» «Именно. Вскидываю я подбородок». «Замечательный магазин. Интереснейший ассортимент. Жду не дождусь, когда смогу приступить». Я действительно настраиваюсь на лучшее. Хоть магазин вовсе не предел моих мечтаний. Лавер продает комфортную одежду для дам, ценящих удобство превыше стиля. В буклетах прямо так и написано. Надо будет уговорить их поменять формулировку на «удобство не меньше стиля». На собеседовании мне битый час твердили про эластичные пояса и носки и ткани, И ни слова о последних модных тенденциях. Точнее, вообще о модных тенденциях. Если честно, вакансии персонального закупщика в Лос-Анджелесе для новоприбывшей британки не то чтобы пруд пруди. Особенно для британки, которая возможно, здесь всего на три месяца. В Далавер вакансия образовалась благодаря ушедшей в декрет сотруднице. А я показала класс на собеседовании. Ну да, сам себя не похвалишь. Таких дифирамбов напела многофункциональным платьем-рубахом в цветочек, что чуть себе такое не купила. Давайте я еще кроссовки посмотрю. Не в этом же мне бежать. Киваю я, хихикнув на свои с каблуком-рюмочкой. Между прочим, я как-то раз настоящую гору покорила примерно в таких же. Правда, Люк, когда я вчера сослалась на тот случай в подтверждение своей спортивной подготовки, Вздрогнул и сказал, что стер его из памяти. Конечно, кивает Минди. Это вам в наш инвентарный отдел. Рывок. Через дорогу. Там у нас вся обувь, тренажеры, пульсометры. А вы в Британии проходили биомеханическое обследование? Я моргаю. Био что? Попросите консультантов в том отделе. Они все сделают. Минди вручает мне фирменный пакет с моей одеждой. Хотя вы, наверное, в превосходной форме. Я занималась у тренера Сейдж Сеймур. Она просто зверь. И про спецподготовку наслышана. Вы тоже ездили на сборы в Аризону? Мне становится не по себе. Тренер? Зверь? Спецподготовка? Но нет. Я не собираюсь опускать руки. Что, я какой-то марафон не пробегу? Пусть даже и в Лос-Анджелесе. Нет, на сборы не ездила признаюсь я но у меня своя собственная индивидуальная кардио все будет хорошо подумаешь марафон бежишь себе и бежишь я выхожу обратно на Родео драйв и на теплом весеннем воздухе у меня словно крылья вырастают мне понравится в лос-анджелесе иначе быть не может он в точности такой как о нем рассказывали море солнца белоснежные зубы особняки словно декорации для съемок Я уже несколько домов успела посмотреть, и в каждом был бассейн. Бассейн тут, кажется, такая же бытовая вещь, как у нас холодильник. Улица — просто воплощение гламура. Кругом сияющие витрины дорогих магазинов, аккуратные пальмы и ряды шикарных автомобилей. Автомобили здесь — это нечто. Все разъезжают в ярких кабриолетах с опущенной крышей, Такие расслабленные, открытые. Хоть сейчас подходи к ним на светофоре и завязывай разговор. Совсем не похоже на Британию, где все вечно закупорятся в салоне и проклинают дождь. Солнце бликует на витринах, темных очках и дорогих часах. Рядом с Дольче женщина грузит в машину целую гору фирменных пакетов. Вылитая Джулия Робертс, только волосы светлее. И ростом пониже. А в остальном... Точь-в-точь точь Джулия Робертс. На Родео Драйв. Я подбираюсь поближе, в надежде подсмотреть логотипы на пакетах. Но тут звонит телефон. На экране высвечивается «Гейл». «Гейл?» «Моя будущая начальница в Далавер, «И завтра утром у нас встреча». «Здравствуйте, Гейл». Бодрым деловым тоном отвечаю я. «Получили мое сообщение». «На завтра все в силе?» «Здравствуйте, Ребекка». Да, все как договаривались. Она мнется. Единственная неувязка у нас до сих пор нет ваших рекомендаций от Дэнни Ковица. Да, точно. Черт! Дэнни один из моих лучших друзей и довольно известный дизайнер, он обещал дать мне рекомендацию для Даллавэр, только вот никак не соберется. Вчера я напомнила ему с МСКой, Он поклялся отправить все в течение часа. Неужели опять забыл? Поверить не могу. «Хотя нет. Какое там?» «Охотно верю. Я ему позвоню. Простите за накладку». Конечно, не надо было в принципе просить у Дэнни никаких рекомендаций. Но ведь как круто смотрелось в резюме «Фамилия известного дизайнера». И, по-моему, помогло. На собеседовании меня только о нем и спрашивали. «Ребекка». Осторожно уточняет Гейл. «Вы действительно знакомы с мистером Ковицем? Лично?» «Считает, я все выдумала?» «Разумеется, лично. Не беспокойтесь, рекомендация будет. И еще раз простите за задержку. До завтра». Я отключаюсь и через моментальный набор звоню Денни, стараясь держать себя в руках. Ругаться на него бесполезно. Получишь только отговоры и жалобы на жизнь. «Боже мой, Бекки, с места в карьер начинает Денни, будто мы прервали разговор секунду назад». Ты не представляешь, сколько всего нужно тащить в экспедицию. Вот, например, сублимированное лазанья. Я даже не знал, что такое бывает. А еще у меня есть прелестнейший мини-чайник. Тебе тоже пригодится. Дэнни сейчас еще рассеяннее, чем обычно. Он готовится к какой-то благотворительной экспедиции через гренландский ледяной щит с участием знаменитостей. Все знакомые в один голос твердят, что он сошел с ума. Однако Дэнни настроен решительно. Уверяет, что его цель — Отдача долга и преодоление себя. Но мы-то прекрасно знаем, что все дело в Деймоне в солисте Бойс Абаут, который тоже участвует. Только я лично не представляю, как крутить романы в гренландской экспедиции. Как там целоваться, например. Губы же, наверное, смерзнутся. Хотя эскимосы как-то справляются. Дэнни, начинаю я строго усилием воли, прогоняя мысленную картинку, на которой отчаянно машут руками двое скованных поцелуем молодоженов-эскимосов. «Дэнни, что там с моими рекомендациями?» «Да-да», — «Да -да, без малейшего смущения отвечает Дэнни. «Уже пишу. Сколько партер я мне взять?» «Ничего ты не пишешь. Ты еще вчера обещал прислать. Завтра у меня встреча. А в магазине уже не верят, что я вообще с тобой знакома». «Как это незнакомо, когда знакома?» — снисходительно втолковывает мне Денни. А они вот не в курсе. Это мой единственный шанс устроиться в Лос-Анджелесе на работу. Мне нужна рекомендация. Дэнни, если не можешь, скажи сразу, я кого-нибудь другого попрошу. Другого? Только Дэнни умеет смертельно обижаться, когда сам не прав. Это еще зачем? Затем. Что от него, может быть, будет толк? Терпеливо объясняю я. Тебе нужно всего-навсего отправить коротенькое письмецо Если хочешь, продиктую. Дорогая Гейл, рекомендую вам, Ребекку Брэндон, в качестве персонального закупщика. Подпись «Дэнни Ковец». В трубке тишина. Неужели записывает? Понятно. Записал? Еще не хватало. Возмущается Дэнни. Никудышная рекомендация. Думаешь, мне больше про тебя сказать нечего? Ну, рекомендация — это не отписка. Я в них душу вкладываю. Рекомендация — это произведение искусства. Но нужна рекомендация, приеду и лично тебя порекомендую. В каком смысле? Отделываться тремя предложениями по электронной почте — не мой стиль. Я лечу в Лос-Анджелес. Ради рекомендации? Меня разбирает смех. Ты где сейчас, в Нью-Йорке? С тех пор, как Дэнни стал крутым дизайнером, отловить его невозможно. Только в этом году он открыл три новых демонстрационных зала, в том числе один в Беверли-центр, здесь, в Лос-Анджелесе. Казалось бы, теперь не до разъездов. Однако Дэнни все равно постоянно куда-то срывается на разведку или в творческий поиск, то есть на отдых. В Сан-Франциско. Я в любом случае собирался прилететь. Мне нужен солнцезащитный крем. Я всегда покупаю его в Лос-Анджелесе. Перешли мне адрес, я приду. Но как раз, кстати, поможешь мне придумать кличку для Хаски. «Каждому полагается спонсировать по одной собаке. Хотя я мог бы взять на себя целую упряжку. Нет, правда, эта экспедиция перевернет всю мою жизнь. Раз Дэнни начал про поворотные моменты, его уже не остановишь. Дам ему на Гренландию минут двадцать. Или двадцать пять. А потом пойду за кроссовками».